Терминологический камуфляж в статье «Эксперта» выполняет ту же функцию, что ярко-оранжевый лайф-джекет с упавшего Боинга на африканском охотнике за головами. Это не только разновидность маскировки, но и боевая раскраска. Эстетической проекции карго-дискурса является карго-гламур, заставляющий небогатую офисную молодежь отказывать себе в полноценном питании, чтобы купить дорогую бизнес-униформу. Когда я с гордостью показал эту запись Иегове, он повертел пальцем у виска и сказал «Рама, ты не понял главного». «Ты, похоже, думаешь, что московский карго-дискурс вторичен по отношению к нью-йоркскому или парижскому, и в этом вся проблема. Но все не так. Любая человеческая культура — это карго-культура. И насыпные самолеты одного племени не могут быть лучше насыпных самолетов другого. Почему?» Да потому что земляные самолеты не поддаются сравнительному анализу. Они не летают, и у них нет никаких технических характеристик, которые можно было бы соотнести. У них есть только одна функция — магическая. А она не зависит от числа ведер под крыльями и их цвета. Но если вокруг нас одни лишь насыпные самолеты... — Что тогда люди копируют? — спросил я. — Ведь для того, чтобы возник карго-культ... Нужно, чтобы в небе пролетел хоть один настоящий самолет. «Этот самолет пролетел не в небе», — ответил Иегова. «Он пролетел через человеческий ум. Им была великая мышь. Вы имеете в виду вампиров?» «Да», — сказал Иегова. «Но сейчас эту тему бессмысленно обсуждать. У тебя недостаточно знаний». «Только один вопрос», — сказал я. «Вы говорите, вся человеческая культура — это карго-культ». А что тогда люди строят вместо земляных самолетов? Города? — Города? — Да, — ответил иегова и все остальное. Я попытался поговорить с Бальдром, но он тоже отказался обсуждать эту тему. Рано, — сказал он, — не спеши. Усваивать знания нужно в определенной последовательности. То, что мы проходим сегодня, должно становиться фундаментом для того, что ты узнаешь завтра. Нельзя начинать строительство дома с чердака. Мне оставалось только согласиться. Еще одним социальным навыком, которым мне следовало овладеть, была вампо-духовность. Иногда Иегова говорил метродуховность, из чего я делал вывод, что это примерно одно и то же. И Иегова определил ее так. Престижное потребление на показ в области духа. В практическом плане вампо-духовность сводилась к демонстрации доступа к древним духовным традициям в зоне их максимальной закрытости. В реестры входили фотосессии с Далай-Ламой, документально заверенные знакомства с суфийскими шейхами и латиноамериканскими шаманами, ночные вертолетные визиты на Афон и так далее. Неужели здесь то же самое? Задал я Горький и не вполне понятный вопрос. — И здесь, и везде, — сказал иегова И всегда. Проследи за тем, что происходит во время человеческого общения. «Зачем человек открывает рот?» — я пожал плечами. Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все социальные маневры. Больше того, только эти вопросы вызывают у людей стойкие эмоции. «Вообще-то мне в жизни попадались и другие люди», — сказал я с легкой иронией. Иегова кротко посмотрел на меня. «Рама», — сказал он. «Вот прямо сейчас ты пытаешься донести до меня мысль о том, что ты имеешь доступ к более престижному потреблению, чем я. А мой тип потребления, как сейчас говорят, сосет и причмокивает. Только речь идет о потреблении в сфере общения». Именно об этом движении человеческой души я и говорю. Ничего другого в людях ты не встретишь, как ни ищи. Меняться будет только конкретный тип потребления, о котором пойдет речь. Это может быть потребление вещей, впечатлений, культурных объектов, книг, концепций, состояние ума и так далее. Отвратительно, сказал я искренне. Иегова поднял палец. Но презирать человека за это ни в коем случае нельзя, сказал он. Запомни как следует, для вампира это так же постыдно, как для человека смеяться над коровой, из-за того, что у нее между ног болтается уродливое жирное вымя. Мы вывели людей, рама. Поэтому мы должны любить и жалеть их, такими, какие они есть. Кроме нас их не пожалеет никто.